Глава 12. Тенус не стал тянуть и связался с иерархом. Тот воспринял такое обращение, как большую честь. Ведь на самом деле так и было. Иерарх, ты прошел длинный путь становления, а последний отрезок пути был наполнен борьбой. Твое участие в борьбе с темными силами сводится только к аналитике и советам, которые ты даешь. Непосредственного участия в битвах ты не принимаешь. Но твоя роль в победах команды стирателя и ее становления велика. Задавался ли ты вопросом, в чем твое предназначение? Иерарх, высший оператор универсума, насторожился. Начало не предвещало ничего хорошего. Оператор совсем другого уровня, с не зашел с ним до общения. Такое положение льстило. С другой стороны, к чему вел Тенус? упомянула его пути и выборе цели. Отметил его недостаточное участие в борьбе, готовя его к ответу на главный вопрос. Вопрос о его иерарха будущем А думал ли он о нем сам? Нет, не думал в том контексте, который вкладывал в свой вопрос Тенус. Он считал свое будущее свершившимся. Свой дальнейший рост как оператора и как члена команды связывал с миссией стирателя. Он уже сделал свой выбор – «Борьба с темными силами на стороне добра». «Но прямо отвечать нельзя. Можно нанести оскорбление». Поэтому отвечал сдержанно и витиевато. «Благодарю тебя, Тенус, за общение и интерес к оператору уровня универсума. Для тебя такой уровень теряется в глубинах мультиверсума. Для меня такое внимание, честь которой я горжусь». «Ты прав». Мое участие в команде ограничено анализом и разработкой схем битв. Думаю, что став на новый уровень, я все же смогу сразиться лично. Что касается моего будущего, и как я его понимаю, отвечу так. Я уже существую в будущем. Я сделал выбор там, в универсуме. Не сразу. Потратил на это тысячи лет и теперь не жалею. Мое будущее здесь, в команде стирателя». «Мое будущее связано с защитой твоего гиперверсума». Тенус слушал пространные ответы иерарха и приходил к выводу, или, вернее, укреплялся в мысли, которая пришел раньше. Иерарх не согласится стать во главе мультиверсума. Он вкусил свободы в бесконечной череде реальностей и теперь знает больше других. Снова возвращаться в клетку обыденности, связанной тысячей обязанностей, не захочет, Да он бы и сам не захотел. Тем не менее, решил довести дело до логического конца и провибрировал. Достойный ответ, Иерарх. Ты прав. С момента, как ты вступил в команду стирателя, он существенно повысился. Теперь ты становишься оператором гиперверсума с полным объемом знаний и умений. Поэтому я предлагаю тебе стать высшим оператором мультиверсума, который вы очистили от беглецов, заняться его настоящим и будущим. И иерарх понимал, что ему предлагается занять место непостижимого. Честь огромная, как и ответственность. Но он снова становился пленником только этого мультиверсума. Тогда как в команде со стирателем он поднимался то на одну, то на другую вершину бытия. Постигал и ощущал то, что не дано никому. Отказаться от такого пути он не мог. Теперь нужно достойно ответить, чтобы не обидеть Тенуса. Он, видимо, предлагает ему эту должность не от хорошей жизни. Я в растерянности. Это такая честь с твоей стороны. Достоин ли я? Да и оператор уже есть, непостижимый. Что будет с ним? Как к такому предложению отнесется стиратель? Все эти вопросы задал, чтобы достойно отказаться. Тенус смотрел на него энергетическим взглядом, не проникая в сознание. Он хотел проверить и убедиться, что не ошибся. Твоя растерянность понятна и извинительна. Действительно, мало кто удостаивается чести руководить мультиверсумом. Если я делаю тебе такое предложение, значит, достоин. Что касается непостижимого, то он изъявил желание примкнуть к команде стирателя. Я разрешил ему это сделать в мерцающем режиме. Понимаю, что такое его двойственное положение будет отвлекать от основной миссии работе с мультиверсумом что касается стирателя, то он оставил решение этого вопроса на твое полное усмотрение. «Я ответил на все твои вопросы, теперь ответь ты, согласен с моим предложением или нет, а если нет, то почему?» «Благодарю тебя за твою снисходительность ко мне и внимание, вопрос поставлен прямо, поэтому прямо и отвечу, для меня честь твое предложение». Но я вынужден отказаться, потому что уже выбрал свой путь. В настоящем и в будущем он неразрывно связан со стирателем. Надеюсь, мой отказ не вызовет диссонанса мультиверсами. Непостижимо лишь прикоснулся к великой миссии стирателя, после чего решил попробовать себя на новом поприще. Но я общался с ним на празднике, устроенном стирателем, и понял, он не готов к миссии стирателя, так как не обладает необходимыми качествами. Его удел — высший оператор мультиверсума. Прости за прямоту, но ты сам требовал ее от меня. Тенус внимательно посмотрел на иерарха. Тот оправдал его ожидания и подтвердил его опасения насчет непостижимого. Он в этом случае поддался соблазну и уговорам непостижимого, который пытался поменять свое будущее, не до конца понимая, куда стремиться. Его вибрации зазвучали торжественно. — Ты прав, иерарх. У каждого свой путь, и каждый из нас должен пройти его до конца. Ты остаешься в команде стирателя, а непостижимый остается оператором мультиверсума. Я же оператором гиперверсума. Порядок нерушим. Пусть все будет так, как есть. Вибрации затихли, общение закончилось. Иерархуан далось нелегко. Отказаться и дискутировать с оператором такого уровня очень нелегко. Пожалуй, невозможно. В его силах делать реальность такой, какой он посчитает нужным. Почему же он просто не приказал? Тогда бы я не смог отказаться. Вдруг подумал иерарх и объяснял такое поведение Тенуса только одним — тем, что он состоит в команде стирателя. Его размышления прервал сам стиратель, который прибыл с Алексом и сразу распорядился готовиться к переходу в гиперверсум. Георгий окинул энергетическим взглядом свою команду. В глаза сразу бросалась полная расслабленность. Оно и понятно. Все на отдыхе нужно вновь ввести в рабочее состояние. Немедленный перенос с гиперверсом отложил на некоторое время. Вместо этого собрал совещание и начал вещать на всю команду. Друзья, пора отдыха пришла к концу. Нужно вновь браться за дела. Послышалось гудение. «Давно пора. Сколько можно отдыхать?» Георгий продолжил, усилив мощность вибраций. «На этот раз нам противостоит новая сущность, изначальная и самая мощная. Ведь до сих пор мы бились с ее творениями. Только что с Алексом мы побывали в Гиперверсуме и провели первую битву с дестабилизацией. Передаю вам ее ход». В сознании каждого члена команды пронеслись кадры боя, а по окончании завибрировал Иерарх. «Мощное сражение! Поздравляем вас, стиратели воина Алекса, с первой победой!» «Поздравления принимаются, но я не для этого вам показал битву. Исключительно для того, чтобы вы прониклись величием поставленной перед нами задачи». Дестабилизация не побеждена, не повержена, а лишь отступила на некоторое время, чтобы осмыслить и провести анализ нового врага, которым для нее являемся мы и после этого, изменив тактику, атаковать. Что она и сделает почти сразу по прибытии нас в гиперверсум. Для нее это самый подходящий момент, потому что команда еще не готова к битве на таком уровне. Или готова? Вопрос-констатация повис в пространстве. Вновь отвечал Иерарх, как выразитель общего мнения. «Стиратель. Мы всегда готовы к бою. Теперь противник иной, очень мощный». Но мы готовы идти в бой на любого врага, кем бы он ни был. Остальные члены команды его поддержали. Правда, Георгий уловил нотки растерянности и неуверенности. То, чего не должно быть. Если эти сорняки дадут сходы, беды не миновать. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто не сомневается в себе и своей победе. Про себя сделал вывод давать команде поменьше отдыха. Поэтому ответил неожиданно. Готовимся к переходу в гиперверсум. Аналитика иерарх подготовить стратегические и тактические планы атаки на дестабилизацию. Карты гиперверсума сбрасываю. Подключи всех командующих. Приказ понял стиратель. Приступаю к исполнению. Георгий бросил внутренний взгляд на иерарха. Он помнил разговор с Тенусом. Теперь гадал, какое решение принял иерарх. Чтобы расставить все точки, провибрировал на приватной волне. Иерарх, как прошло общение с Тенусом, тот ожидал такого вопроса. Стоило подумать, как ответить. Передавать весь разговор нельзя, он приватный, а вот решение озвучить можно. На самом деле он не ошибся. После победы над дестабилизацией Тенус следил за стирателем и его команды очень внимательно и заинтересованно. Стиратель, я принял решение очень давно, еще в родном универсуме, и лишь подтвердил его Тенусу. Он понял и согласился. Мое место рядом с тобой. Спасибо за доверие. Такое отношение дорогого стоит. Ладно, занимайся делами. Закончил он общение с иерархом, испытывая чувство ответственности за команду, которая в него верила. Внезапно послышались вибрации Тенуса, именно послышались, а не раздались. Он начал общаться с ним на равных. «Стиратель. Член твоей команды Иерарх провел беседу со мной на высшем уровне. Нигде не ошибся. Поэтому я принял решение оставить оператором непостижимого. Он хорошо справляется. О произошедшем забудет. Воспоминания будут лишь ему мешать исполнять свой долг». «Тенус, ты, ты сделал все так, как считал нужным. Я не перечил тебе, дав свободу выбора Иерарху, и он его сделал». «То, что касается управления гиперверсумом, то здесь не посоветовать, ни одобрить не могу. Не мой уровень управления реальностью. Делай так, как считаешь нужным». Хороший ответ, стиратель. «Каждый займется своим сектором задач. Когда прибудешь в гиперверсум? Скоро. Нужно подготовить команду к битве с дестабилизацией. Думаю, она атакует сразу, как только мы появимся». «Не исключено». Теперь я за ней присматриваю. Мне этого никто не запрещал. Так вот, ты прав. Она собирается с силами и дробит свою сущность, создавая масштабную армию. Спасибо за предупреждение. Очень ценная информация. Мы будем готовы. Общение закончилось, а Георгий стал готовиться к битве, сообщив Иерарху и всей команде о том, как обстоят дела, и погрузился в стратегию и тактику предстоящей борьбы. Ведь в гиперверсуме легко не будет. Иерарх с командующими приготовили план перехода в гиперверсум, который скорее напоминал план вторжения. Возможно, так и было. Стиратель с командой вторгался на территорию врага. Предстояло расставить все по своим местам. И главное, заставить дестабилизацию отступить. Один раз уже удалось. Посмотрим, что будет дальше. Иерарх тем временем докладывал план, который сводился к следующему перейти в пространство гиперверсума в боевом построении, готовыми отразить атаку дестабилизации. Стиратель выходит первый и осуществляет прикрытие команды. Пока она перемещается, как только закончит перемещение, можно переходить к контратаке. Вот такой план мы разработали с командующими. Георгий одобрил его, осмотрел их и завибрировал. В целом неплохо, вполне рабочий план торжения в гиперверсум. Только следует учитывать, что это наш дом. Мы его не завоевываем. Мы там будем жить. Поэтому никакого вторжения отражения атак дестабилизации. Я располагаю диспозиции дестабилизации в каждую единицу времени в режиме онлайн. Боевое построение принимается. По выходу сразу атакуем дестабилизацию всеми силами. Иерарх, воины, стражи, хранители... Аномалия и Гелиос со мной по фронту. Станция, боевая планета и флоты атакуют во второй линии. Будьте внимательны. Если почувствуете, что не хватает энергии, сразу обращаться ко мне. Я подпитаю. На этом все. Готовность один час. Стиратель, позволь один вопрос. Задавай, Иерарх. По каким координатам мы выйдем? Я лично буду осуществлять переход всей команды. Выйдем прямо перед дестабилизацией. Я понял. Больше вопросов нет. Команда сноровиста занялась подготовкой к переходу. Логан занялся боевой планетой и флотами Табонов, Ден станцией и жителями внутреннего периметра. Командующие флотами воина и все члены первой волны согласовывали мощность удара по дестабилизации. Георгий удовлетворенно наблюдал за суетой. Расслабленности как не бывало. Теперь команда снова была одной мощной боевой единицей. Он бросил взгляд, отыскивая непостижимого. Тот парил недалеко от станции. Но Георгий сначала решил обратиться к Тенусу. «Будет ли мне позволено попрощаться с непостижимым? В мультиверсами он очень нам помог. Можешь пообщаться с ним, стиратель, пока он все помнит. Но как только вы переместитесь, все забудет. Жаль». Он достоин кое-что помнить. Это ему будет только на пользу. Что, например? Победу над беглецами, слугами дестабилизации. Согласен. Оставлю. Спасибо, Теннесс, что прислушиваешься к моему мнению. После этого обратился уже к непостижимому, который занимался коррекцией мультиверсума. Георгий завибрировал. Непостижимый с надеждой слушал. «Непостижимый. Скоро многое изменится. Мы перемещаемся в Гиперверсум. Команде предстоит серьезная битва с дестабилизацией. Спасибо тебе за помощь в борьбе с беглецами. Желаю тебе удачи в управлении мультиверсумом». «Теперь у тебя отличный мультиверсум. Лучший из окружающих». «Извини, что все так вышло с переходом». «Непостижимый понимал. Решение принято. Его оставляют здесь». И, похоже, лишь от памяти о произошедших событиях. В принципе, ожидаемый ход, и он это понимал. Ответил нестандартно, чем очень удивил Тенуса, не говоря уже о стирателе. Меня незачем благодарить. Скорее, наоборот, я должен благодарить Тенуса и тебя за то, что вы поставили меня на новый уровень понимания реальности и развития мультиверсума. Я понял одно: Мое место здесь, в мультиверсуме. Здесь я принесу максимум пользы. Те знания, которые я приобрел, помогут мне стабилизировать мультиверсум и придать ему новый уровень развития. Я остаюсь на своем месте, стиратель. Мне повезло тебя встретить и пообщаться с высшим оператором Тенусом. Удачи тебе в гиперверсуме. Я верю в твою победу и торжество подхода к управлению гиперверсумом высшего оператора Тенуса. Ответа ждать не стал. Он сказал то, что хотел сказать. Сказал не столько стирателю, сколько Тенусу, который слышал его диалог и теперь пересматривал свое решение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Получалось, что непостижимый остается на своем месте добровольно. Более того, воодушевлен на новое свершение. Если лишить его воспоминаний, то он превратится в прежнего оператора. А так есть возможность понаблюдать за тем, что собирается создать непостижимый. Приняв решение, вышел с ним на связь. Я услышал твои слова. Решение остаться оператором мультиверсума правильное. Также я поддерживаю твое решение на оптимизацию универсума. Дерзай! Оставлю все знания и воспоминания, приобретенные тобой в последнее время. Кроме того, разрешаю общение со мной. Непостижимо понял, что ему оставили так много, что он и не ожидал, поэтому рассыпался в благодарностях и заверениях, что не подведет, после чего исчез в просторах своего мультиверсума, а Теннус все внимание сосредоточил на команде стирателя. Тому предстояло непростое дело — отвоевать себе место в гиперверсуме. Час, а может быть, вечность пролетела, как секунда. По сути, в этом пространстве время имело относительное значение и измерялось другими единицами, макроструктурами, такими как роносекунда, кветосекунда, величинами временного периода, составляющими жизнь Вселенных. Георгий охватил взглядом команду. Все готово, построение принято, экипажи готовы вести огонь по выходу. Он подпитал всю команду своей энергией. Именно той, которая воздействует на дестабилизацию и растворяет ее. Для нее это будет неприятный сюрприз. Пора приниматься за дело. «Доложить о готовности к переходу!» Посыпались доклады о готовности. Как только закончил принимать, скомандовал. «Приготовиться! Начинаем переход! Время перехода – одна фемтосекунда. Одна квадриллионная до одной секунды. Казалось бы, очень быстро, но только для человека». Для энергетических сущностей это много времени. Тенус внимательно наблюдал. Наступал апогей противостояния, ведь дестабилизация приготовилась к атаке, но не знала, где ее придется наносить. Такое незнание могло дорого стоить. В любом случае для преодоления расстояния потребуется время, и стиратель его использует для обороны. Она даже не думала, что тот не будет обороняться, а атакует. Весь расчет дестабилизации сводился к одному — уничтожить стирателя и его команду одним ударом, пока он не набрался сил. Первый бой был пробным, и она не вложилась в него полностью. Теперь мобилизовала весь свой ресурс и была полна решимости победить и уничтожить. Дестабилизация осматривала гиперверсум, пытаясь засечь выход стирателя и атаковать. Каково же было ее удивление, когда прямо перед ней образовался стиратель и ринулся в атаку, разя своей энергией, а команда помогала, поражая ее второстепенные кластеры. Дестабилизация растерялась. Чем незамедлительно воспользовался стиратель, без жалости уничтожая ее сущность? Невероятно наглый и неожиданный ход, в результате которого дестабилизация осознала, что проиграла даже не начав битву. Но вот так сразу отступать нельзя. Стиратель подумает, что она слишком для него слаба и усилит давление по всему гиперверсуму. Собралась, чуть отошла, сделав зазор между собой и стирателем, и выбросила мощный поток энергии в сторону противника. А тому хоть бы что. Вся энергия нейтрализовалась, не причинив никакого вреда. Дестабилизация не могла причинить ему вреда, тогда как он ей вполне мог, растворяя и уничтожая ее сущность. Ладно, раз на тебя моя энергия не действует, посмотрим, как она подействует на твою команду. Решив, мгновенно совершила маневр с намерением атаковать команду с тыла. Георгий с командой вышел гиперверсом, находясь в состоянии стирателя. Вышел точно по координатам, прямо перед дестабилизацией, и приступил к неизбежному стиранию ее сущности. Дело шло хорошо, сработал эффект неожиданности. Но потом дестабилизация опомнилась и начала атаковать. Но атаки не принесли результата, так как не причиняли ему никакого вреда. Он легко их растворял своей энергией. Внезапно дестабилизация совершила маневр и оказалась в тылу. Видимо, собралась атаковать команду. Тут же бросил в бой прикрытие, состоящее из иерарха, Воинов Алекса, Аномалии, Хранителя и Гелиоса, которые встали стеной перед стабилизацией. Та же посчитала, что обманула стирателя и, проведя удачный маневр, ударила мощно и точно. Выброс энергии отбросил прикрытие, но не уничтожил. Видимо, стиратель подпитал их. Поэтому она увеличила мощность и решила следующим ударом уничтожить преграду, а потом и всю команду. Георгий наблюдал и просчитывал каждый ход до стабилизации. Она тратила много времени на принятие решений. И когда приготовилась нанести удар, он мгновенно перенесся к ней в тыл и ударил. Да так, что она потеряла ориентацию. Ладно бы ориентацию, так еще и не могла адекватно отбиваться. Стиратель разлагал ее внутренние структуры, тогда как команда била по внешним. Ситуация подходила к критической точке – «Нужно срочно принимать решение». Спокойная и беззаботная жизнь дестабилизации закончилась. Закончилось время, когда она безнаказанно планировала и осуществляла интервенцию на операторов-универсумов и мультиверсумов. Появилась сила, способная противостоять ей. Да так, что вариантов победителя нейтрализовать ее пока не виделось. Тенус не верил в происходящее, Он наблюдал прошлый триумф стирателя, но не предполагал, что он может быть таким однозначным и бесповоротным. Появилось даже предчувствие, что стиратель может вовсе уничтожить дестабилизацию. Интересно, допустят это высшие силы или, быть может, предназначение стирателя в другом? Если в другом, то в чем? Если он уничтожит дестабилизацию, то гиперверсум начнет быстро развиваться и расти. Допустим, и что? «К чему это может привести?» Анализ прервала вибрация, которую он раньше не слышал. Вибрация, о которой догадывался. Вибрация, подтверждавшая его подозрения о существовании операторов более высокого уровня, чем он. Тенос. сколько у тебя вопросов всего лишь из-за появления нормального стирателя?» «Часть вопросов останется без ответа. Не твой это уровень». «Но на некоторые ты получишь ответ». «Действительно». Неконтролируемое увеличение гиперверсума потянет за собой проблемы в других гиперверсумах, так как твой гиперверсум станет силой притяжения. Ты станешь притягивать другие гиперверсумы, что приведет к их столкновению, самоуничтожению или к хаосу, что в принципе одно и то же. Но ты можешь просто находиться в своих границах. Вот и решение проблемы. «Благодарю тебя за внимание и знания». Я правильно понимаю, ты оператор высшего уровня того, что стоит на гиперверсумом, можно и так сказать. Я создал матрицу всего, что существует во всех проекциях, на всех ступенях как микро, так и макромира. Тебя тоже создал я. Если так и твоему могуществу нет конца, то зачем тебе стиратель? Ты сам можешь корректировать творение по своему желанию. Верно замечено. Но твой посыл и вопрос некорректны. Могу корректировать, но зачем? Матрица – система самоподдерживающаяся и саморегулируемая. К примеру, появление стирателя вообще мной не предполагалось. А он появился. Скорее всего, потому что такая сущность, как он, необходима для регуляции образования матрицы. А если система даст сбой и начнет развиваться не так, как ты планировал? Какой-то любопытный тенус. Я отвечу и на этот вопрос так. Матрица, в которой ты находишься, экспериментальная. Хочу посмотреть, что будет, когда победит одна из сил. В целом же матрица относительная запрограммирована на баланс сил. И пока этот баланс не нарушен, вот прямо сейчас тот момент, когда он может пошатнуться. Почему ты решил с ней зайти до общения со мной? Я всегда и в каждую единицу времени общаюсь со всеми в матрице. Только вы этого не замечаете. Если это так то ты находишься вне матрицы и наблюдаешь за ее существованием со стороны. Ты проницателен, Тенус, очень проницателен. Но отвечать на этот вопрос рано. Ты должен пройти предначертанный путь до конца, впрочем, как и стиратель, которому ты симпатизируешь. Тенус хотел задать еще вопросы, но общение закончилось. Он вернулся к реальности, в которой стиратель с командой громил дестабилизацию. Ей приходилось совсем плохо – От нее осталось едва половина, и стирание продолжалось. Команда Георгия атаковала и отпускать дестабилизацию не собиралась. У Тенуса возник соблазн вмешаться, так как в полный рост стала перспектива уничтожения дестабилизации, а в дальнейшем неконтролируемое развитие гиперверсума с перспективой коллапсирования. Решение вмешаться возникло само собой, помимо его воли. Стиратель... «На первый раз достаточно. Ты преподнес хороший урок дестабилизации. Размещайся в гиперверсуме, привыкай к новому пространству и готовься к новым битвам». Ответ его поразил. «Тенус, ты пригласил нас сюда за тем, чтобы мы преподнесли урок или уничтожили дестабилизацию?» Ответа ждать не стал, а продолжал кромсать дестабилизацию, которая, наконец, извернулась выскользнула и исчезла в толще многомерности пространства и времени. Такая оплошность со стороны стирателя случилась исключительно потому, что его отвлек тенус, поэтому он с упреком провибрировал. Не расстраивайся, стиратель, ты в любом случае выполнил задачу, выполнил свое предназначение. Ты победил. Поздравляю! И рекомендую вспомнить все, что произошло в мультиверсуме. проанализируя вопросы отпадут. Задача не выполнена. Дестабилизация не уничтожена. Я доведу дело до конца. Раздраженно бросил антеннусу.